Глава четырнадцатая. Мия, Мия, а почему ей плохо? Удивилась забава, наблюдая за тем, как детей эвакуируют вертолетом. Потому что себя не долечила, улыбнулась наставница. Но она сама догадается. А если нет, то попа болеть будет? Заинтересовалась маленькая девочка в сияющем платье. Кто знает, кто знает. Совсем по-детски хихикнула Мия, точно знавшая, что доктор просто не сможет успокоиться, пока не найдет причину своего состояния. «Что с девочками?» – поинтересовалась вошедшая в кабинет главного врача-герцогиня. Укудрявый стресс, испугалась за сестру, пояснил доктор, предупрежденный о визите по телефону, учитывая, кого доставили вертолетом всего час назад. У особенной все сложнее. «Странно. Вроде бы здоровой была», – задумчиво проговорила женщина, припоминая подтверждение медиков. Но насколько это вообще возможно в ее случае?» Судя по остаточным следам, у девочки был порог сердца, выправившийся самостоятельно, – начал объяснение мужчина. «Такое очень редко, но...» «Бывает, только вот выпускать ребенка в школу все-таки не следовало. Скорее всего, либо порог не был обнаружен, либо коллеги посчитали, что компенсации достаточно. Это не так. Виктории нужна реабилитация, несмотря на основной ее диагноз. Гимнастика в том числе и для рук, понимаете? Иначе любой стресс для нее будет заканчиваться именно так». «Хорошо», – кивнула Алисия отлично поняв объяснение, ибо об этом все они действительно не подумали. Вылечить-то девочка себя вылечила, насколько это было возможным, о реабилитации для Лиры вспомнила, а для себя забыла, видимо, привыкнув быть сильной. Ленка, успокоившись в палате и ознакомившись с результатами исследований, ругала себя последними словами. Она сама знала, что больно не будет, и сердце уже справляется. Но вот под сознанием девочки, терпевшей жуткие боли на протяжении ни одного года, это рассказать никто не потрудился, отчего и случилось то, что случилось. «Я дура, Берт!» – констатировала Ленка. «Просто дура!» – девочка всхлипнула. «Ты не дура!» – покачал головой Берт, поглаживая свою сестренку. «Ты просто не подумала о чем то да?» «Да!» От тепла брата не хотелось себя ругать, а только замереть и ни о чем не думать. «Я ручки боялась, только не головой, а...» «Тебе так больно было?» — с тоской проговорил мальчик. «Ты так плакала, что даже просто смотреть на это было невозможно. Конечно, ты испугалась, я бы тоже испугался». «Малыши мои!» – в палату буквально влетела Александра, принявшись обнимать детей. Лира смотрела как-то очень жалобно, отчего женщина взяла ее на руки, присаживаясь рядом с кроватью Вики. «Рассказывайте, что случилось?» Вики ручку испугалась, – объяснил Берт, – потому что раньше это было очень больно, а теперь и сердечко у сестренки разболелось. — очень ласково произнес мальчик. Женщина едва сдержалась, чтобы не всхлипнуть. Она все еще не могла себя простить, ведь долгие годы у доченьки был только сын и никого больше. — А мне просто стало вдруг очень страшно, — прошептала Лира, явно удерживая себя от какого-то движения. — Как-то жутко и холодно. Александра старалась успокоить ребятишек, когда в палату вошла Алисия. Герцогиня внимательно осмотрела детей, чему-то хмыкнув, и распорядилась транспортировать их домой. Уже в машине Александра узнала, что стряслось, и почему Вике лучше посидеть дома. Ну и Берту, конечно, потому что подвергать таким испытаниям сердца, что мальчика, что девочки никто не хотел. А вопрос был только к Лире, согласившейся пойти в школу. К сожалению, мысль о том, что и эта плохая идея, в голову никому не пришла. Несмотря на излечение и у Ленки и у Берта и у Лиры, оставались те самые проблемы больных детей и членов их семей, которые не могли вылечить никакие лекарства, ну и никакие чары, разумеется. Психология детей, привыкших к боли. Психология детей, привыкших к тому, что брату или сестре больно, тут действительно нужна была реабилитация, физическая часть которой Лире была проведена, а вот психологическая. А психологическая реабилитация обеих девочек Александра задумалась значительно позже, когда только чудом не пришла беда. Виктория с Бертом сидели в своей комнате, при этом девочка систематизировала свои знания, пытаясь выстроить план лечения, а мальчику было просто хорошо с ней, поэтому он наслаждался компанией. Лиру же отвезли в школу, даже не поинтересовавшись, что именно будет на уроках, да и не заметив мимолетного страха, проскакивавшего в глазах мисс Росс. Лира в тот день чувствовала себя несколько неуверенной, помня контрольной по поводу которой сильно переживала. Стараясь не показать своего страха, Лира отправилась в школу, где к ней относились ровно, в отличие от предыдущей. Но девочка все равно боялась плохой оценки. Переволновавшись, она перепутала задания, записав ход решения и ответы не там, а учитель проверял спустя рукава и просто поставил итоговую оценку, И хотя работал он в школе последний день, в тот момент ситуацию это исправить не могло. Увидев заработанное, Лира даже не побледнела, а посерела, представляя себе, что с ней сделают за это С. Будто забыв все сказанное, девочка накрутила себя так, что уже в машине обратила на себя внимание водителя, известившего охрану. Находившаяся в рамках предыдущего опыта Лира испытывала почти неконтролируемый ужас. Это заметил и водитель, связавшись с замком посредством рации. Он сообщил, что ребенок явно сильно напуган и ничем хорошим дело не закончится. Это сообщение заставило всполошиться всех. Бледная девочка сидела в машине, едущей в замок, мелко дрожа. Она представляла себе расстроенную Александру и тетю Алисию. А потом воображение начало подкидывать картины прошлого, от чего Лира чуть не описывалась. Страшно было так, что не передать словами. Автомобиль встречала сильно нервничавшая уже Александра. Не дав Лире даже выйти, женщина схватила ее на руки, прижимая к себе. Дрожь дочки она заметила. Туда же выкатила Еленка, уже понявшая, что произошло. Что случилось, маленькая? С тревогой спросила женщина. Что тебя так напугало? Я... Контрольная. Я... Лиру трясло. Она почти не могла говорить. От, от, от, пыталась произнести девочка, и вдруг захрипев, выгнулась, чтобы потом ритмично задергать всеми конечностями. Что с тобой? испугалась Александра, на что Лира вдруг замерла и расслабилась. «Тоник, клонический припадок!» – услышала женщина голос Виктории. «Интересненько. А как это я так эпилепсию-то про...» – она вздохнула. «Пролюбила. Мама, уложи Лиру, пожалуйста, лечить будем». Начав диагностику, Ленка как раз эпилепсии и не обнаружила – что заставило девочку задуматься. Наложив специализированные диагностические чары, она увидела какое-то странное, по ее мнению, состояние, что отправило доктора Лену в еще более глубокую задумчивость. Что-то ей увиденная картина напоминала. Вот только что именно. Зеленоглазая девочка понять не могла. Нужно было думать. «Мама, что случилось?» — поинтересовалась Ленка, увидев застывший взгляд женщины, будто устремленной в себя. — Не могу понять, — призналась Александра. — Я же помню, что был брат. — Почему Алисия говорит о сестре? — Помнишь, — доктор Лена припоминала, что она читала в учебниках о наложенной памяти, используя чары. — Интересно как, — удивилась девочка, прочтя ответ. — Ты что-то увидела? заинтересовала женщина, подавшись вперед. «Увидела», – задумчиво проговорила девочка, накладывая те же чары на себя и сравнивая результат. «Надо подумать», – заключила она, – «но с твоей памятью все в порядке». «Хоть что-то хорошо», – улыбнулась Александра, как-то сразу успокоившись. Она двинулась к Лире, а девочку обняли руки Берта. Мальчик будто что-то почувствовал, но молчал, давая Ленке подумать. Подумать было над чем. Женщина являлась родственницей тела Ленки и не являлась ею одновременно. Что это значит, девочка не понимала, как-то очень быстро утомившись. Она предложила Берту отправиться в кровать, на что мальчик, разумеется, согласился. Реабилитация Ленке нужна была именно психологическая – потому что маленькая девочка внутри нее все не могла поверить в то, что боли не будет, и это было еще той проблемой. Судороги -лиры, кстати, объяснились. Они могли быть постгипоксическими, а гипоксию мог провоцировать и страх. То есть приступ был истерическим и специального лечения не требовал. Берт помог сестре раздеться, осторожно уложил ее ноги, чтобы затем устроиться рядом, поглаживая самую дорогую на свете девочку. Ленкины глаза медленно закрылись. При этом она как-то мгновенно оказалась на лесной полянке, думая о том, как позвать сияющую малышку. Но звать не пришлось. Маленькая девочка возникла сама, правда, в этот раз не одна. Чуть поодаль стояли две девушки постарше. «Здравствуйте!» поздоровалась доктор Лена. «У меня проблема. Получается, что мама Александра и родственница и нет моему телу. А как так-то? Ну и память ее не совпадает с тем, что помнит Алисия. А вот она сестра, если верить анализу». «Ты Александру из-за предельного дернула, что ли?» обратилась Мия Карии. «А мотив?» «В этом мире Александра умерла вместе со своей сестрой». Немного путанно объяснила Демиург. и я решила, она же нужна, но ну и вот. О, Хария, скопировала ректора наставница Демиуржик. Кто память-то синхронизировать будет? Да и мир. Здесь у Александры была сестра, а там брат, как она только с ума до сих пор не сошла. Ну, это я учла, попыталась оправдаться Ария. Девочку в ее памяти принес брат. Они оставили в приюте, как оно было на самом деле. «Вы очень интересно все говорите», — заметила доктор Ленка. «Только я ничего не поняла». Александра из соседнего мира, — объяснила ей Мия. Поэтому память у них не совпадает. И нет памяти о сестре. В этом мире они умерли одновременно. А почему, кстати? «Бяка, иди сюда!» Призрачный пудер снова стал человеком, жалобно посмотрев на забаву. Но точно знавшая, что Лерти так просто не разбякивается, девочка не разжалобилась. Бяка! Почему девочки умерли? Ритуал, жертва владыки, через силу произнес Лерт и снова стал собакой. Ты кормил девочками демона? Ошарашенно спросила забава готовясь заплакать, но Мия обняла малышку, успокоив ее. «Так бывает», — вздохнула наставница, — «но они уже справились». «Да», — кивнула забава, долго маленькая девочка расстраиваться не умела, потому улыбнулась, подбежав поближе к Ленке. «А тебе пора просыпаться, и чтобы вылечилась, а то попа болеть будет», — строго сказала малышка, что в ее исполнении звучало скорее забавно. Но улыбнуться Ленка не успела, проснувшись. Рядом с ней посапывал брат, воспринимавшийся на каком-то подсознательном уровне близким и родным. Девочке вдруг подумалось, что она никогда и ни за что на свете не согласится с ним расстаться. Что это значит, задумываться пока не хотелось, вспомнив, что ей всего восемь. Ленка успокойно улыбнулась, обнимая заулыбавшегося во сне Берта. Подумать о том, что сказать маме, можно было и потом. Доктор Ленка вспоминала Димку, невольно сравнивая его и Берта. Вспоминала жесты юноши, а потом и мужчины. Его взгляд, понимая, что была просто дурой, не видевшей своего счастья. Найденов, получается. Любил ее как никто, так и не выбрав никого другого за пятнадцать лет. Ленке было очень жаль, что ничего уже не изменить. Дело было во дворе замка. Прогуливавшаяся с братом Ленка увидела женщину из обслуги. Подумавшая, что ее никто не видит, женщина в форме на одежде горько плакала, сидя на камне возле искусственного ручья. И было столько боли в этом плаче, что Ленка не выдержала, подъехав поближе. Отчего вы плачете? поинтересовалась Ленка, прерывая слезы разлив смутно знакомой женщины, на лацкане которой значилось, что зовут ее Лиза. Мария, доченька, прошептала Лиза. Она, она, что с ней? сосредоточилась доктор. Легкос, Она умирает!» ответила ей снова заплакавшая женщина. Лечить онкологических больных Ленка еще не пробовала, но и ничего не делать тоже не могла. Поэтому, вызвав сопровождение, отправилась с Лизой в хоспис. Берт обнимал свою самую близкую девочку, гордясь ею, ведь она могла пройти мимо, но не сделала этого. Женщину, охранника и двоих детей унесла в сторону одного из хосписов черная машина с коронами на дверцах. Лиза в чудеса не верила, но была благодарна хозяйской племяннице за то, что ей разрешили побыть с дочкой хотя бы еще немного. Болезнь ребенка женщину уничтожила, поэтому она часто плакала, уже понимая, что все тщетно. Прибыв на место, Ленка была усажена в коляску. Берт встал рядом с ней, и Лиза пошла вперед уже хорошо знакомым маршрутом. Это была совсем, казалось, прозрачная девочка, смотревшая с надеждой. Еще не потерявшая веру, испытывавшая боль малышка, буквально тянулась к свету и миру, но... Жить ей оставалось считанные недели и доктор Лена видела это. Хотелось не просто плакать, а рыдать от боли за этих ни в чем не повинных детей. Изнутри поднималось какое-то странное чувство, повинуясь которому целительница протянула руку к малышке. Ленке очень-очень хотелось помочь, и что-то вдруг откликнулось в ней самой на это желание. Объятая серебристым светом ладонь, коснулась головы ребенка, погрузившегося в сон. Серебристый свет объял тело онкологической больной, затем будто впитавшись в нее. Несколько мгновений Ленка с удивлением смотрела на свою ладонь, а потом снова наложила чары. «Не поняла», — призналась юная целительница, перед ней лежал абсолютно здоровый ребенок. «Значит, я могу и так?» «Нужно только очень сильно желать?» «Значит, ты можешь», — согласился Берт. «И поможешь?» «Глупый вопрос, братик», — улыбнулась доктор Ленка, со вздохом взглянув на ни на что не реагировавшую Лизу. «Все хорошо будет», — улыбнулся мальчик. «Решив, что в таком случае можно помочь, целительница поехала по палатам, спасая детей». Это выглядело бы истинным чудом, если бы кто-то увидел, что делает девочка в инвалидной коляске. Даже и не подумав помочь себе, Ленка вливала этот непонятный свет в тех, кто действительно хотел жить. Кому это было очень нужно? И когда свет погас, не зажигаясь вновь, целительница увидела, что побывала везде. Доктор Ленка чувствовала себя очень сильно утомленной буквально раздавленной, что было, в общем-то, нормально. Поэтому по дороге домой она лежала. Берт, видевший весь процесс излечения, как будто понимал состояние сестренки, молча гладя такую дорогую ему девочку.